Под именем последней, разумеется, Волга, а под рукавом Нитаса, то есть Азовского моря, надобно разуметь нижнее течение дона от его устья до крутого изгиба на север. Масуди поясняет, что здесь стояла многочисленная хазарская стража, чтобы удерживать как проходящих Азовским морем, так и наступающих сухим путем. Он именно указывает на турецких кочевников гузов, которые обыкновенно приходят к этому месту зимовать. Когда же реки замерзают, то гузы переправляются по льду и вторгаются в страну Хазар. Но летом они не имеют переправы, следовательно, не могут обойти Саркела. Когда русские корабли, продолжает Масуди, подошли к устью Рукава, то есть к Волоку между Доном и Волгой, то они послали к хазарскому царю просить, чтобы он дозволил им войти в его реку, то есть Волгу, и вступить в Хазарское море. Они обещали отдать ему половину из всего, что награбят у народов, живущих по этому морю. Царь согласился. Исход предприятия известен. Руссы пограбили и опустошили прибрежные Каспийскому морю магометанские страны и отдали по уговору часть добычи хазарскому царю. Но мусульманский отряд, находившийся у него на службе, и другие мусульманские жители Хазарии Выпросили у него позволение отомстить руссам за избиение своих единоверцев Далее в известии Масуди очевидно есть некоторая неточность По его рассказу битва произошла будто бы около Итиля Русы, увидав мусульман, вышли на берег, сразились и после трехдневного боя были разбиты Остаток их отправился на судах в страну, примыкающую к буртасам Там они были окончательно истреблены буртасами и мусульманскими болгарами. Но зачем же русам после их поражения надобно было отправляться в страну буртас и камских болгар? Неестественнее ли было спешить домой тем же обычным путем, то есть Доном и Азовским морем? А также, к чему им было выходить на берег и три дня сражаться с превосходным в силах неприятелем, когда они могли спокойно уйти на судах, так как хазары не имели флота? и путь на реке был более или менее свободен. Эти несообразности дают понять, что битва происходила именно в том месте, где руссы, обремененные добычей, должны были покинуть Волгу и идти волоком в Дон. Здесь-то, около крепкого саркела, враги, конечно, и загородили им дорогу. Тогда, не могши пробиться после трехдневной отчаянной битвы, остаток Руси, естественно, должен был сесть на суда, И плыть вверх по реке на север, единственный оставшийся у них путь отступления. Но тут встретили их новые враги и доконали. Описание этого похода, между прочим, ясно показывает, как неверны были представления нормандской школы о походах скандинавов, которые будто бы свободно разгуливали по речным путям восточной Европы, куда им вздумается, и в Черное море, и в Азовское, и в Каспийское. Нет, Походы эти были очень и очень трудны, а волоки делали их иногда невозможными. Далее из слов Масуди мы можем вывести заключение, что упомянутая им многочисленная хазарская стража на том месте, где рукав Азовского моря, то есть Дон, подходит к Волге, и есть в сущности не что иное, как гарнизон Саркела, хотя Масуди не приводит имени «крепости». Этот гарнизон препятствовал руссам перейти из Дона в Волгу, и они могли совершить переход только с дозволения хазар. На основании того же известия мы думаем, что построением Саркела в одно время достигались две цели, ибо он занимал очень выгодное оборонительное положение. С одной стороны, он препятствовал кочевым турецким народам вторгаться в хазарское царство перешейком лежащим между Доном и Волгой, за исключением того времени, когда эти реки покрывались таким толстым льдом, который мог выдержать целую конную орду, что в тех местах случалось не каждую зиму. Разумеется, перешеек этот был не настолько узок, чтобы гарнизон мог загородить дорогу конницы, и по всей вероятности в связи с главной крепостью устроен был ряд других укреплений, защищенных большим валом. Длинные валы служили в то время обычным средством для защиты своей земли от неприятельских вторжений. Во время Масуди около этого перешейка кочевали узы. Но веком ранее на месте узов жили печенеги, изгнанные потом на западную сторону Дона узами или половцами.